Глава 26. Пираньи. моря И вот за дело взялся флот. Нет, Советский Союз, несмотря на авантюрность всей операции, был все же осмотрителен. В дело не были пущные линкора, типа его собственного имени. Не бросил он в бой и авианосцы, типа Синано. И то и другое представляло собой стиль ретро по сравнению с каким-нибудь Мидуэем. Поберег он пока и ракетные корабли. Так что на бойню он бросил сущую мелочь, большие ракетные катера. Хотелось бы, конечно, дать им в поддержку еще и малые ракетные, но мизерна была их дальность плавания. Среди шхер Балтики или лиманов Черного моря они годились для многого, а здесь большие ракетные катера уступали любому американскому кораблю, включая эсминцы и фрегаты, во всем в габаритах, в бронировании, в оснащенности средствами разведки в мореходных качествах, в калибрах орудий, каковых у них вообще не было, за исключением зенитных пулеметов. Но в одном они были с ними почти наравне – в ракетном оружии. Имелось у них и одно большое преимущество перед американскими левиафанами. Ракетные катера превосходили их скоростью. Идя на вы, они почти летели – 50 узлов – и также стремительно уносились прочь, ставя дымовые и прочие завесы. Ракеты, числом 4, выскакивающие из контейнеров, как черт из табакерки, автоматически раскладывали крылья в полете и сами находили свою добычу. Хотя, конечно, их тоже можно было обмануть, как любую железяку. Понятно, что даже такие скоростные кораблики весом всего 200 тонн с мелочью и экипажем менее 30 человек не имели шансов прорвать все защитные барьеры ордеров охранения авианосца, поэтому они просто пускали своих ласточек на волю при любом удобном случае. Ракетное оружие, как известно, внесло в войну на море новизну. Это было третьей революцией вооружения флота в XX веке. Первое осуществили подводные лодки, вторую – авианосцы. Ведь ранее для уничтожения какого-нибудь великана требовался корабль огромного тоннажа, способный перемещать над водой гигантские орудия. С появлением ракет ситуация изменилась в корне. Теперь всякая милюзга при некоторой удаче была способна потопить любой крейсер. Миф о Давиде и Голиафе возрождался в новом облике. Новоиспеченные Давиды вышли из приютившего их китайского порта и вначале на крейсерской скорости, гораздо меньше, чем предельные, вырулились с севера к большой американской армаде. И снова пошла потеха. А за несколько часов до нее... Из Фучжоу выплыли три судна обеспечения под мирными советскими флагами, но в действительности имеющие прямое отношение к ВМФ. Их задача была встретить ракетчиков, которые сумеют вернуться с поля боя. Они везли горючие, потому как после сражения ни у кого из русских участников не должно было остаться ни литра. Честно говоря, адмиралы, планирующие операцию, не надеялись, что суда обеспечение встретят хоть кого-нибудь. Такова была плата за последний и решительный бой. Вы скажете, как-то не по законам логики эти русские воевали? Да, вы абсолютно правы. Это была авантюра, но победа социализма мирным путем во всем мире невозможна вообще. Или это не так?